До тревожности состояния от обличений совести, от малодушия, малодеятельности, смущения необновленности, неисканий, хладности часто попускается, потому что недостаточно сердцем с умом болезновали осодеянным, хотя и прекрасно осознанным. Все дело в болезновании после признания. Это попускается за лукавство в покаянии. Когда сами себя обманываем, за недодна прощение обидчику: Уйди в себя, займись воплями, так как когда бываешь у огня искушений. От человека искушаемого и от навязываемых предчувствий, наплыва смущений мысленных, еще ясно неотверженных, ясно не осужденных, тогда бывает состояние тревожности. И Иисусова нужна усиленно. Всемилостивые, запрет рассуждать, запрет задерживать помыслы, запрет рассматривать их, осудить строго свою я, не осуждение кого бы то ни было. Тем более запрет на всякую лень физическую, не записи совести и укор в совести. Бойся не записывать замеченное за собою лень, недочитывание, Лень на борьбу с помыслами, всякое малое себя жаление. Это даст мирность. Христианство есть невидимая, упрямая брань. Это надо заучить. Какая же это радость незримая, непонимаемая миром? Нельзя себе навязать за сутки триста Иисусовых. Умом надо, про себя, как ручеек журчит. Мантия есть не только брань, но и всегдашняя радость – неужели не увижу тебя в мантии для настройки ведь покаянные каноны есть алфавитные одни помилуй меня или по все дни малая уступка пища унынию каждая литургия всеношная воскресный день общение молитвенное в купе уходит все ближе и ближе от нас день разлуки непостижимо перенести. Да, надо набираться мужества, стойкости, уверенности и исповедничества от святаго Духа, который дается молитвою в мирности и радости от Духи Святия. Не до мирских тут удовольствий и больших удобств, когда наша жизнь приводит многих и многих к концу и преждевременно. Каждый прожитый день в немирности, без книги, учебника о спасении, без аввы, Урок ужасный. Вести счет зелкам при работе очень трудно. Но в антрактах необходимо завести потребность и заботу. Без ума механически это не молитва, болтовня именем Божьим. Грех большой, который лишает страха до наглости. Если человек наглеет, грех ни во что не вменяет и в конец отпадает от внимания, то это понятно почему. Алчба, голод, страх беспечности и праздности, память, присутствие Божие. По приезде в Печоры батюшка вызвал несколько своих духовных чад. Но одна из жителей города Печоры, которая знала батюшку давно, все время обличала приезжавших, якобы они могут повредить батюшке, так как он здесь находился на правах ссыльного. Вопрос. Елена нападала на меня. Зачем в печорах? Зачем лезешь на рожон? От этого укора мысли, что я зря здесь, так как вы не на общих основаниях, поэтому я могу вас подвести. Ответ. К счастью твоему и моему вражеское искушение. Ты приехала и поселилась здесь с моего благословения и по моему настоянию. Ничего, ничего опасного, страшного в этом нет и не будет мы не играем, рискуют только играющие соделывай свой путь покаяния ради вечного спасения это причина единственная твоего приезда и поселения. поселениярак напрасно тебя смущает. Я всегда вспоминаю ее жертвенность одной в ленинграде и я готова бежать куда нибудь лишь бы скрыться от мыслей зачем я здесь. Когда точно подтвердится это, а не усвоенное мною личное убеждение, что она гнушается мною, избегает меня, как нарушающего ее мирность, безусловно под влиянием ленинградского духовника протоиерея и потому что мой образ пасторствования духовничества и старчества, она отвергает, как вредное, опасное в наше время, нескромное для меня несмиренно мудренные для меня, как влияние соблазнителя высокоумного. Уверен, что это внушение ей демонские. Допускаю, что у нее путь покаяния ради спасения. Я проникся страхом, что аз мешаю ее мирности. Но это может быть, что аз ошибаюсь, что это самовнушение ошибочное». Так как она меня все время обличает, я бегаю ее, не смотрю в глаза, и это повторяется при каждой встрече. Вражеское наваждение, настроенное на твоей скромности личной. Успокойся. Не самочинно здесь, а только ради жизни, рабства Христу. Не ради человека Аввы, не ради настроения какого-то. Мирность обрела здесь, мешала, не отнималась, мирности и радости, тревога из-за наваждений на меня от внешних злых сил. Только так, не иначе. Аз этого боялся. Так оно и случилось. Это смятение в тебе, да уныние и упадка ревности. Отныне она не будет твоей судьей. Благословляю поговорить, даже показать эту тетрадь. А разве вопли Иисусовы, даже об этом, могут быть ложными? Никогда. Если они не механические, но надоедливо и Ему предстоя. С нашими приезжими как быть? Хочется быть попроще. Я сразу растерялась. Можно мне говорить о вас или нет? Не всегда мы умеем сообразить и правильно поступить, а не от какого-то лукавства, лживости, хитрости. Легкомыслие Вопрос Недоумение бывает такое неожиданное, что просто и растеряешься, потеряешь нить сообразительности Ответ Успокойся, это не от лукавства Главное, лишь бы не лукавство Лукавство, исчадие адова Мерзость пред Богом Мерзость и грязь сердца Пусть будет глупо, но просто. Необходимо выращивать в себе точную правду, без тени лжи, без тени лести, без тени хитрости и неискренности. Да будет «да» – «да» и «нет» – «нет». А мир, как поймет, начихать. Надо было сделать дело так, чтобы и вас не подвести, и их успокоить. Об этом я очень переживала. Это любые домученичества – и это понятно, иначе и быть не может. Разве сравнима драгоценность любы к родителям с любы к духовному отцу, открывающему и ведущему, воспитывающему к вечному спасению, к жизни в вечной вечности? Лично аз это переживаю, имея схи-ир монаха Михаила, ангела. Вот почему великая безутешной глыбой Тяжкое горе Аввы, когда одна из моих овечек страждет унынием. эн мне очень дорогая, кровно, до да горьких, кровавых слез. А поэтому и вопли Иисусу такие бывали и бывают, а вас всех моих. Во время уныния у меня мысли, не буду упражняться в духовной жизни, все равно придется отойти от духовной жизни, чтобы падение было не так страшно. Мысль и мысли – внушаемые явно только демонам, извещающим уже заблаговременно, что будет он посягать всячески на твои труды о спасении, о страхе Божьем, о ревности стяжать любы к Богу. Это предупреждение его проклятого. Святые угодники, точно так же получавшие предупреждение, учили усилить труды ревности, труды разжигать жар о спасении, о страхе, очистке совести на смерть. Она может быть всегда нечаянной или в случае гонений на святую церковь, то есть вас всех, и будут изъяты Иереи или ваш Авва опять. Этого впоследствии не будет в том случае, если не будешь нарушать чистоту и мирность совести, не будешь пренебрегать полным послушанием Авве, не будешь поддаваться лени в трудах домашней молитвы, Посещение святого храма, частой исповеди, не как проформы, а как святого таинства лечения язв сердца, с требуемым приготовлением себя к исповеди, записью, выковыриванием из себя слабостей, наклонностей, привычек, язвен и привычек страшных, тщеславие самонадеянности, осуждений от нелюбви и высокоумия, и не прощение или зависти, пренебрежением памяти смерти и мытарств неминуемых, и постоянной памяти везде присутствие божие и Божией Матери, постоянного воздыхания краткими молитвами Иисусовыми и Всемилостивой. Если даже и когда придется споткнуться, то немедленно бегом бежать к Авве или написать, сообщить Ему, исповедовать это, и уверенно восстав, Идти спокойно, мирно, не сумняйся никак Это путь твердый и постоянный Ничего себе, своим силам не приписывая Только благодати Божией через иерея Покаяние, откровение помысла и помыслов Богообщение и все прочее Предлагаемое и преподаваемое управит, сохранит, наставит Демон так хитер, что тобою высказанным помыслом, которые оформляются унынием, искушает. Подмечай, запиши, перескажи Авве, точно без утайки, под каким предлогом, со смирением и настойчиво. Если ава может быть, допонял опять перескажи. ава может не понять что-либо, только тогда, когда он в унынии, в немирности, не свой. Тогда перескажи терпеливо, настойчиво, помни, что и грешный, и обыкновенный человек, но перстом Божиим тебе, вам поставлен управить на вечное спасение, научить любить Господа и Его Всепречистую Матерь. Он, Авва, за это обслуживается десятками бесов, чинящих ему десятки препятствий, причиняющих ему вред лично, и через это и всем вам великий вред» или посягающие на него и на всех вас. Вот почему надо и тебе, и всем моим, и ави самому постоянно бдеть, внимать, бодриться, помнить и рассуждение и воздыхания постоянные от полноты, смирения сердца и помощи, о стене помощи, защите и покрови, о разумлении и озарении, о смирении сердца и разума ума, всякую возникающую мысль или уныние записать и исповедовать, пока мест она не отскочит. Бывает во мне неуверенность, то пугаясь прийти к вам, чтобы не попало, то наоборот, бывает уверенность прийти к вам, что вам ничего не будет. Вся соль в нас что? Понимание ежеминутно, везде присутствие Божие боясь нарушить его заповеди, боясь и оскорбить его. Ничего, что от любви к твоему Авве, не бывает грешное, погрешительное, во вред тебе, лишь бы не лукавство. А лукавства в тебе не было и нет, ты никогда ничего дурного не делала, не умела делать. Успокойся, уверься, имей веру Авве, ему виднее, когда можно и когда скажет «иди». Не посмеешь обидеться, и только потому, что именно ему виднее, чтобы не случилось зло, горе. Это есть святое послушание, запомни. Зачем меня не допускаете до батюшки, ведь ничего дурного не сделаю, от этих мыслей у меня была решимость действовать. От ясного пред лицем Божьим сознания, что пред всем миром, не только пред Богом, ты чиста и права, потому что не ради пустяков идешь пришла, бываешь, а с Его благословения. И ради этого дивного, радостного, светлого, сияющего жития, Ему, Христу, имея одну единственную цель, постепенно сердце свое сделать мертвым, всему человеческому, и всему, что разлучает и отлучает нас от Него, от Господа Иисуса Христа. А Авва только подсказчик, Указатель, духовные няня, духовник и молебник. Уныние, обман, под действием хитрого демона, противоречие сердцу и совести. Вопрос. И опять у Карила. Вы так батюшку оберегаете, ежеминутно бегаете к нему. Ответ. Это смущение неведомое ей по отношению Аву к тебе и твое, и моих всех, всех Кави. Не надо не пугаться, ни смущаться, не удивляться. Виновен будет Ава, если он вовремя не скажет в глаза тебе и всем своим. Так-то надо поступать. Только он успокойся. Когда я шла к вам не за наставлением, а по поручению, этим я утешалась, что чем-то я помогаю вам. Не всегда была и ревность, не всегда была собранность и мирная. Ревность с мирностью часто связаны. Это вполне человечно. Но если была мирность, то часто некогда было и собрать, что Авве сказать, спросить. И тем более в период скорбей, напастей, печалей у Аввы, когда он даже был перепуган от натиска зла. А любы твоя разве не была пред лицем Божиим? Это было служение любы, да еще ави, да еще в тисках зла сущему. Конечно, утешалось. Это показывает, что все было законно пред Богом. Тревога не потому, что совесть была нечистая, а что враг донимал смущением. Вопрос. Не могла молиться, горький, обиженный плач душил. Тут же стала сестрой петь, тут же мысли возношение ты хорошо поешь, а потом снова тоска. Ответ. От него же, сатаны, на запись, на исповедь. Жизнь Христу, жизнь духовная, жизнь отвержения мира и плоти, греха всякого. Это есть бесконечная брань, битва, брань с дьяволом. Брань с плотью, брань с миром. Это надо заучить. Ясно знать, тем более с тобой, с вами, демоны будут применять все, чтобы доводить до уныния, до смущения, до горьких слез, до изнеможения. Через мысленную брань, через плоть, лень, мнимую усталость, мнимую болезнь будут подсылать, подставлять людей брань мысленную, Брань по отношению к Айве. Нужны только первое Упорный, постоянный труд молитвенный. 2. Строгое соблюдение поста. Первая ступень – боязнь пресыщения и сытости. 3. Запись помыслов, совести, частая исповедь и частое говения. Через 2-3 недели обязательно. 4. Чтение книги, листа, листа. Перед правилом на сон Пятое Не увлечение уборкой и чистотой тела и комнаты Шестое Сон в меру С шести часов до семи Седьмое Под всяким предлогом демоны будут бороть В храм не ходить Четки забыть Подменить молчанием и собранность дружбой Жалобами друг другу Мыслями, что дружба непогрешительна. безумие даже подумать, что нашим терпением что-либо доброе может быть, или вообще нашим терпением чего-либо достигнем. Это опять от врага. Непостоянство потому, что грех вообще еще не омерзел, не возненавидело греха, что надо выпрашивать покаяние как дар Божий, который приходит и придет, который При выпрашивании смирения и сердца, Духа сокрушенно и страха Его. Постоянство придет благодатью Божией постепенно. Первое. Строгим соблюдением режима дня и молитвы. Второе. По мере очищения исповедями. Третье. Проникаться надо страхом Божьим, страхом ответа и возмездием, страхом нечаянной смерти сумятца неопытность, растерянность, безволие. Забываешь о том, что мы сами, своими силами, ничего не можем. Призывать имя Господа Иисуса, Иисусовой, как-либо. Это показывает всю глубину нашей немощи и оставленности. Себя считаю осужденной на погибель. Демоны наводят уныние. Предопределение – Бесовский обман Если по молитвам церкви и милостыней можно душу освободить из дна ада, то что же бесу обманывать? И в то же время ни за что не соглашусь, что осуждена, твердо зная, что Господь дает по нашему стремлению и желанию Господь дал нам одно Вольное доброе стремление и желание вольное безразличное